Скандинавский угол. 9 апреля 1940 года Германия за два часа оккупировала Данию. В порт Копенгагена был направлен гражданский теплоход «Данцик», на котором разместился в полном составе 308-й пехотный полк. Датский военно-морской флот позволил полку беспрепятственно высадиться на берег, после чего немцы разоружили караулы, взяли в плен начальника генштаба генерала Герца и отправились к королевскому дворцу Амалиенбург. Военные предлагали королю Кристиану X возглавить вооруженное сопротивление, но вмешалась королева Мекленбург-Шверенская, заявившая, что видела двух раненых гвардейцев и не желает снова стать свидетелем столь ужасных картин. Король приказал прекратить сопротивление, с чем в тот же день согласился Фолькетинг, парламент Дании. В сентябре 1940 года в Англии был создан Датский совет, тень правительства в изгнании. Датское же правительство, оставшееся в стране, практически сразу же подчинилось германскому диктату. А уже 1 января 1941 года премьер-министр Торвальд Стаунинг заявил, что Дания окажет содействие Германии в восстановлении нового порядка в Европе. Немецкие власти безвозмездно вывезут из Дании продукции, в основном сельского хозяйства, на 11 миллиардов крон. Коммунистическая партия была запрещена. 400 ее членов арестованы, партия ушла в подполье. 24 июня 1941 года Дания разорвала дипломатические отношения с СССР, а в ноябре присоединилась к антикоминтерновскому пакту. Началась запись датских добровольцев в войска СССР. Корпус СС Дания официально был взят на довольствие датским правительством. Его бойцы получали все необходимое со складов датской королевской армии. 8 мая 1942 года датский корпус отправился на Восточный фронт, где был передан в состав 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Датчане воевали в районе Великого Новгорода. Вместе с другими немецкими подразделениями корпус попал в Демянский котел, где до конца мая потерял около 80% личного состава. В августе остатки корпуса были направлены на пополнение в Данию и к октябрю вновь возвращены на Восточный фронт. В декабре 1942 года корпус действовал уже в районе Великих Луг. В мае 1942 года премьер Стаунинг умер, его сменил Вильгельм Буль, но его правительство просуществовало всего 6 месяцев и пало из-за дипломатического инцидента. «Гитлер, сочтя тон телеграммы, посланной ему королем Дании в ответ на поздравление с днем рождения сухим и оскорбительным, воспользовался этим как поводом для ужесточения курса в датском образцовом протекторате», писал датский историк Хеннинг Поулсен. более сменил Эрикс Кавениус, ставший важным связующим звеном между датским правительством и германскими властями. С 1942 года развертывается движение сопротивления, наиболее значительный вклад в него внесли коммунисты. Возник единый фронт против оккупантов, поддерживавший контакт с датским советом. В августе 1943 года в Ольберге, Оденсе, Эсбьерге, других городах прокатилась волна забастовок, сопровождавшихся антигерманскими демонстрациями и митингами. Немецкие оккупанты сместили правительство Скавениуса, как не справившиеся. Власть перешла напрямую в руки германской оккупационной администрации, издавшей приказ о разоружении датской армии. В ответ датские моряки часть военно-морского флота страны затопили, а часть увели в Швецию, где он был интернирован. 16 сентября 1943 года образовался Совет Свободы с участием коммунистов, ставший руководящим органом сопротивления. Огромную роль в Совете свободы сыграли коммунист Моген Туман, врач по профессии и нелегальная газета «Свободное Дание». В октябре 1944 года Тумана арестовала гестапо, но он бежал из тюрьмы в марте 1945 года. Осенью 1943 года Совет Свободы начал организацию датской нелегальной армии, численность которой возрастала с 6200 человек в 1944 году до 43 тысяч в апреле 1945 года. За 1943 год было совершено 1140 актов саботажа, 129 в 1942 году. В июне 1944 года удалась серия диверсий на военных предприятиях. Наиболее масштабные акции саботажа имели место зимой 1944-1945 годов в Ютландии, где партизаны организовали несколько сотен взрывов на железных дорогах, чем помешали переброске немецких войск из Норвегии в Германию. Вместе с английскими вооруженными силами бойцы сопротивления 5 мая 1945 года разоружили немецкие войска, которые не оказали никакого сопротивления. 9 мая советские войска освободили остров Борнхольм. Общие потери Дании во Второй мировой войне составили около 7100 погибших, из них 3900 военнослужащих. В Копенгагене под британским присмотром было сформировано новое правительство Дании во главе с тем же Вильгельмом Булем, который был премьером при нацистах. В состав кабинета, которым с Москвой никто не советовался, вошли социал-демократы, либералы, консерваторы и коммунисты. Его называли правительством национального единства или освободительным кабинетом. И в его составе были коммунисты Аксель Ларсен и Моген Стуман, а также социал-демократы Фрода Якобсен и Ханс Хеттофт-Хансен. Руководители датских нацистских партий были арестованы, судимы и помещены в тюрьмы. Общее число арестованных составило примерно 4000 человек. Казнили 46 человек. Правительство Буля провело денежную реформу, повысило зарплату, восстановило дипломатические отношения с СССР. В том же году Дания без каких-либо вопросов со стороны западных держав стала членом-учредителем ООН. После начала Второй мировой войны Норвегия провозгласила нейтралитет, но это ее не спасло. 20 февраля 1940 года Гитлер вызвал к себе генерала Николауса фон Фалькенхорста и поручил ему подготовку экспедиционных сил для атаки в Норвегии, сказав при этом «меня информировали о намерении англичан высадиться в этом районе, и я хочу быть там раньше их». Со своей стороны Великобритания планировала с 5 апреля минирование норвежских вод, а затем высадку десанта в Нарвике, Тронхейме, Бергене и Ставангере. Гитлер оказался проворнее. 9 апреля 1940 года Норвегия подверглась нападению Германии под предлогом того, что норвежцы нуждались в защите от военной агрессии со стороны Великобритании и Франции, и делалось это в рамках операции «Везерские маневры». После двухмесячных боев, в которых участвовали и высаженные в Норвегии англо-французские войска, немцы малыми силами оккупировали всю страну. Немецкий посол Курт Броер потребовал от короля Хокона 7 принять требования Адольфа Гитлера прекратить сопротивление и назначить национал-социалиста Виткуна Абрахама Квислинга премьер-министром. На это Хокон ответил, что не может принять решение без учета позиции правительства и назначить Квислинга премьер-министром, которому ни народ, ни стортинг, норвежский парламент не доверяют. Не пожелавший сотрудничать с немцами король предпочел покинуть страну. Швеция отказала ему в убежище, и тогда он вместе с министрами укрылся в Молде на западном побережье Норвегии, а затем на борту британского крейсера «Глазго» и переместился на тысячу километров севернее, в Трамсо, где разместилась временная столица. Но потом пришлось бежать и оттуда, в Великобританию, где король и его правительство продолжали бороться с Германией. Так норвежский флот осуществлял морские перевозки для нужд союзников. Немцы же создали Рейхскомиссариат Норвегия, который возглавил Йозеф Антон Генрих Требовин. С нацистами дружно работали все видные представители деловых кругов и владельцы предприятий, выполнявшие заказы немецкой армии и оккупационной администрации. В июне 1941 года в Норвегии были открыты вербовочные пункты, и начался набор добровольцев для отправки на Восточный фронт. 1 августа был создан добровольческий легион СС Норвегия. В 1942 году этот легион отправился под Ленинград. В феврале 1942 года немцы организовали марионеточное национальное правительство, которое возглавил Квислинг. В августе 1943 года оно объявило войну СССР. И с начала следующего года начало мобилизацию в ряды нацистов. Всего за годы войны в Норвегии были призваны около 15 тысяч человек, из которых 6 тысяч отправились на советско-германский фронт. Численность немецких войск в Норвегии постоянно росла. К концу 1943 года там было 380 тысяч немецких солдат в 13 дивизиях. Нацистский оккупационный режим и попытки фашизации вызвали к жизни движение сопротивления. Так называемый Внутренний фронт или фронт Родины был создан в 1941 году. Во многом он поддерживался правительством в изгнании. Тон внутри страны задавала Компартия. В борьбе участвовали также советские военнослужащие, бежавшие из фашистских лагерей. В октябре 1944 года советские войска в ходе петсама киркенесской операции вступили в Северную Норвегию. 9 ноября Хокон 7 прислал Калинину телеграмму, в которой приветствовал наши вооруженные силы, доблестная борьба которых так важна для освобождения Норвегии. Я вижу прочную основу постоянных сердечных отношений между нашими народами. В Норвегии после войны появится много памятников и обелисков со словами благодарности советским войнам, в том числе и над их братскими могилами. Норвежское сопротивление усилило диверсионную войну против гитлеровцев. Пик борьбы — битва на рельсах в марте 1945 года, когда единственная железная дорога, связывавшая северную и южную Норвегию, была взорвана в тысячи мест. Около 1500 бойцов сопротивления погибли от немецких репрессий. Немецкие войска в Норвегии капитулировали только 8 мая 1945 года. Потери страны в войне составили 10 тысяч человек. После войны внутриполитическая обстановка оставалась сложной. Быстро росли ряды профсоюзов и укрепились позиции Социалистической Норвежской Рабочей Партии, НРП, опиравшейся на профсоюзное движение. Значительно возросло влияние Компартии. Ее представители вошли в состав первого послевоенного правительства, сформированного НРП в июне 1945 года. Прошли судебные процессы над военными преступниками и предателями. Были приведены в исполнение 37 смертных приговоров норвежским коллаборационистам и представителям германской оккупационной администрации, включая Квислинга и некоторых его соратников. Швеция в начале Второй мировой войны провозгласила нейтралитет и поспешила заключить торговые соглашения как с Германией, так и с Великобританией. Во время Советско-финской войны 1939-1940 годов Стокгольм занял позицию невоюющей стороны но при этом оказывал Финляндии масштабную военную помощь. Финской армии служили до 9,5 тысяч шведских добровольцев. Когда немецкие войска в апреле 1940 года вторглись в Скандинавию, Швецию они оккупировать не стали. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграла и позиция Москвы, которая в ноте германскому правительству от 13 апреля 1940 года настаивала на сохранение шведского нейтралитета. Впрочем, немцам самим нужны были отдельные нейтральные страны, которые становились перевалочными пунктами для поставок в Германию. Стокгольм согласился на железнодорожный транзит немецких солдат в Норвегию и обратно переориентировал на Германию половину своего экспорта. Одновременно в сентябре 1940 года Швеция заключила торговые и кредитные соглашения с Советским Союзом, сохранила экономические связи с Великобританией и США, зафрахтовавшими половину шведского транспортного флота. После нападения Германии на СССР помощь со стороны Стокгольма нацистскому блоку только усилилась. Швеция позволила вермахту использовать свои железные дороги для перевозки в июне-июле 1941 года немецкой 163-й пехотной дивизии вместе с гаубицами, танками, зенитными орудиями и боеприпасами из Норвегии в Финляндию. Немецким солдатам также разрешался проезд через Швецию в отпуск. Германский военный транзит через страну действовал до августа 1943 года. Полторы тысячи граждан Швеции также служили в финской армии. Немецкие самолеты беспрепятственно летали над территорией Швеции. Шведские военные корабли и самолеты конвоировали немецкие грузы и войска в своих территориальных водах и воздушном пространстве. Шведские суда с грузами для Германии не раз становились мишенью для советских подводников, и Медшвеция неоднократно направлял ноты протеста на этот счет правительству СССР. Как минимум одна советская подводная лодка была потоплена шведским эсминцем «Стокгольм» и миноносцем «М4». На протяжении всей войны в Германию и Швеции поставлялась железная руда, и около 40% германского вооружения изготавливалось из шведского железа. Торговые отношения с гитлеровцами Швеции прекратила только осенью 1944 года, а дипломатические отношения с Германией Швеция порвала уже в мае 1945 года. Шведы поддерживали контакты с западными союзниками. Шведская военная разведка помогала обучать солдат и беженцев из Дании и Норвегии военному делу. Союзники в 1944 и 1945 годах использовали шведские авиабазы. Общие потери Швеции в годы войны составили 851 человек, из них 253 военных. За годы войны в шведском обществе произошел заметный сдвиг влево. Компартия Швеции на парламентских выборах 1944 года впервые получила во второй палате Риксдага 15 мандатов.